История про двух драконов, рассказанная Соломее. Октябрь 2016 года «Эта история вовсе не история», — начала я. Соломея лихорадочно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Да, а как история, которую рассказывают, может оказаться вовсе не историей?» «Если она правда», — сказала Соломея. «Да, конечно, но даже правда может оказаться ложью» если ты в нее не веришь. А ложь может показаться правдой, если я буду хорошо рассказывать. Тогда как же? Сейчас скажу. Прежде всего, надо знать, что герои этой истории не существуют на самом деле. Потому что ты их выдумала? Я помедлила с ответом. Мне хотелось, чтобы она поняла, что я ничего не выдумываю. Даже если это и не существует на самом деле, Я хотела, чтобы это помогло ей, такой невесомой, жить, как воздух, как мелодия песни без слов, как дуновение ветерка на лице, сквозняка, прилетевшего из окна, открытого на улицу, и улетевшего куда-то в соседнюю комнату, где сидит госпожа Ван. Я уже сказала тебе, что ничего не придумываю, поэтому и назвала персонажей этой истории драконами. Дракон севера и дракон с юга. Они существуют, можешь не сомневаться, только их никто не видит. Я не буду пытаться описывать их, ведь они невидимы. Они похожи на облака, на отблеск света на морской глади или на капли дождя, которые ты слышишь, но не можешь увидеть. Тогда как же я могу быть уверена в том, что они существуют? Потому что они древние, древнее тебя и меня, они существовали всегда до этого города, до этой страны, потому что мы с тобой всего лишь миг в истории этого мира, а они, эти спящие драконы, пребывают здесь с самого его начала. Соломея закрывает глаза, голова ее покоится на наклонной спинке кресла, руки плоско легли на подлокотнике. Она отдается мечте, как отдаются сну. Вы помните историю про крошку Наоми? которую старая хана нашла на пороге клиники доброго пастыря. «Да, помню. Она ведь не окончена. Это незаконченная история, правда?» «Не незаконченная, — говорю я. Эта история продолжается до сих пор». «Тогда скажите, что с ней стало и как она связана с двумя сеульскими драконами?» Я и сама не знала, пока не начала рассказывать. Но теперь мне все стало гораздо яснее». Каждая история имеет связь с остальными, как люди, которые едут в метро в одном вагоне. Всем им было суждено однажды встретиться, где-то там, в огромном городе под названием Сеул. Когда она подросла, превратилась в девочку, очень интересную девочку. Может быть, потому что у нее не было настоящих родителей. — Как у меня, — шепотом говорит Соломея. — Ханну она мамой никогда не называла хотя и очень ее любила. Она выглядела нормальным ребенком, иногда капризничала, иногда впадала в отчаяние, но приемная мать стала понемногу замечать в ней особый дар, которым не обладали другие дети. Она видела вокруг себя то, чего никто больше не видел. К этому времени хана перестала работать в добром пастыре, потому что устала от ночных дежурств, а может быть и потому, что боялась, как бы там ни поняли, что это она похитила младенца. А младенцев было так много. Они поступали каждый месяц партиями по 10-12 душ. Подыскивать им родителей становилось все труднее, особенно тем, кто родился с физическими недостатками. Слепорожденным, альбиносом, дауном. Так что исчезновение Наоми никого особенно не обеспокоило. Когда дневные сиделки стали расспрашивать Ханну, та уверенно соврала так ее удочерили. «Да когда же?» «На прошлой неделе. Очень приличные люди из правительства живут в Намсане. Они подписали все бумаги и даже сделали доброму пастырю пожертвование». «Пожертвование?» Это сразу сняло все подозрения. Но когда Ханна уходила из приюта, она все же сменила адрес, чтобы быть уверенной, что никто не явится к ней с новыми расспросами. «Чтобы растить малышку Наоми, Хана вернулась к своей прежней работе и поступила кухаркой в ресторанчик по соседству, в нижнем этаже большого жилого дома, неподалеку от Чоно. Примечание — Чоно, буквально колокольная улица, одна из старейших магистралей в центральной части Сеула. Наоми ходила в школу тут же, по соседству. Она уже научилась читать и писать, а еще петь. Красивым голоском она распевала детские песенки. Некоторые по-английски. Тот скрытый дар, которым она обладала, проявился однажды, когда девочка гуляла с приемной матерью на холме над Чуно. Она показала на дерево, большое дерево, росшее отдельно у подножья скалистого уступа. — Там женщина, она на нас смотрит. Старая Ханна вытаращила глаза. — Где? Я ничего не вижу. Наоми не унималась. — Смотрит, смотрит. Она вся в белом, такая красивая, улыбается. Ханна приписала это видение фантазиям маленькой одинокой девочки. Она никому об этом не рассказывала. Чтобы как-то отвлечь Наоми, она записала ее в школьный хоровой кружок. В другой раз, когда они шли по улице, возвращаясь с хора, Наоми заговорила о птицах, парящих в небе. О множестве птиц, которые летали, описывая круги. Молча, только крылья шуршали на ветру. Однако в ясном небе ничего не было видно, даже самолета. Тогда Ханна и поняла, что Наоми не такая, как другие дети, что ей дано видеть невидимое. А поскольку она обладает таким даром, старая Ханна подумала, что ей следует познакомиться с Богом. Она отвела Наоми в храм Бонгвонса. Примечание. буддийский храм в Сеуле, в районе Соды-Мунгу расположенный на холмах над городом. Был чудесный солнечный день, самое начало зимы. Деревья стояли, будто покрытые ржавчиной. Такси доставило их к входу в храм, и они пошли по проходам. Хана несколько раз падала ниц перед святыми образами. Наоми следовала ее примеру. Вместе они зажгли курительные палочки и поставили их в огромный глиняный горшок, наполненный белой глиной. Потом они ушли и пешком спустились по дороге до автобусной остановки, чтобы ехать домой, в Дунгде. «Что ты видела в храме?» — спросила чуть позже Ханна. Она подумала, что Бог благословил Наоми, и теперь, преобразившись, она пребывает в радости. Но Наоми только пожаловалась, что у нее болят ноги. «Может, это не ее Бог?» — подумала Ханна. «Может, она рождена христианкой?» В конце концов... Мне ничего не известно о ее семье. И Ханна повела девочку в собор Мюндон. Примечание. Собор Мюндон. Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Католическая церковь в Сеуле, расположенная на улице Мюндон. Кафедральный собор архиепархии Сеула. И национальный историко-архитектурный памятник. Большое кирпичное здание в самом сердце оживленного квартала, пиццериями и кафе. Но наоми там тоже не понравилось. «Тут мрачно», — сказала она. «И почему все люди тут кажутся такими грустными?» Старая хана призадумалась. «Если наоми не буддистка и не христианка, то кто же она тогда?» Как-то в субботу, когда в школе не было занятий, хана решила отправиться в новую экспедицию. Ехать пришлось на другой конец города, в квартал под названием Вуйтон. Нагромождение узких улочек вокруг автобусного вокзала. В помещении, похожем на гараж, танцевала на саблях высокая мужеподобная женщина. На ней было надето сразу несколько платьев, которые она снимала одно за другим, не переставая кружиться. А будто она была в большие американские красно-белые кроссовки, а на запястьях у нее позвякивали медные браслеты. Семьи складывали к ее ногам подношения, бутылки со спиртным, Фрукты, сигареты, деньги в незаклеенных белых конвертах. Ханна тоже приготовила немного денег. Она хотела представить женщине дочку, чтобы та ее благословила. Наоми держалась позади Ханны, не желая показываться. Прятала лицо в юбке приемной матери. — Не бойся, дай ей твой конверт. Но Наоми ни в какую не желала подойти. Конверт весь измялся в ее ручке. Женщина все кружилась, поглядывая на Наоми, то сердито то насмешливо, с губ у нее то и дело срывались непонятные слова, которые она произносила то низким, то пронзительным голосом, стуча при этом в маленький барабан. Сброшенные платья валялись вокруг нее, принимая в свете неоновые лампы фантастические формы. Потом Ханна поняла, что Наоми своим поведением мешала церемонии. Семьи-то ведь пришли сюда за благословением, чтобы их сыновья успешно сдали экзамены и поступили в университет. На них уже стали косо поглядывать, все могло кончиться очень плохо. Опустев голову, они выбежали на улицу. И в метро на обратном пути в Донгдо девочка так мрачно смотрела на Ханну, что та почувствовала себя виноватой. «Зачем мы ездили смотреть на эту злую тетю?» — спросила чуть позже Наоми. Ханна не знала, что ответить. Тогда-то Наоми и заговорила о драконах. Я на мгновение замолчала. И Соломея сказала мечтательным голосом, «Я родилась в год дракона. Ты знала это?» Она никогда не говорила мне о своем возрасте, но я тут же быстро подсчитала. Это могло быть только в 1977 году. Соломея. 1 февраля 1977 года. Значит, ей 39 лет. Или, если считать по-корейски, около 40. Впервые я решаю задать ей вопрос. «Почему родители назвали тебя Соломеей? Ведь она была жуткая дрянь, правда?» Я употребила английское слово «бич». Примечание. Сука. Английский. Которое в точности соответствует этому персонажу. Соломея вдруг начинает нервничать и запальчиво отвечает. «Нет, я сама выбрала себе это имя, потому что хотела бы быть такой, танцующей женщиной». Она ведь прекрасно танцует, эта Соломея. Вот люди злятся на нее за это. Все, кроме ее дяди. Но они злятся, потому что завидуют. Завидуют Славе. Это так же, как в истории про Наби. Людям не нравится, когда кто-то другой счастлив. Они проклинают девушку, которая танцует. Но приходит день, и раз — она отрубает им голову. Ничего себе. Соломея сидит, задумавшись. День уже близится к концу, осенний свет окрасился в цвета листьев кинко, которыми усажена улица вдоль ее дома. Я думаю, что ей, наверное, хочется услышать историю, где будет много красок, историю про деревья, про горы, чтобы вырваться из неподвижности своей квартиры, чтобы вздохнуть полной грудью. У Наоми вошло в привычку смотреть на небо. Ничто другое ее не интересует. Каждый день она тащит старую Ханну за руку, они вместе выходят на улицу, идут к каналу, подальше от жилых домов. Она смотрит на облака. — Что ты там видишь, Наоми? — спрашивает Ханна. — То, что я вижу, не шевелится, — говорит Наоми. — Это как будто два огромных свернувшихся змея. Они ждут. — Чего же они ждут? — допытывается Ханна. — Они ждут своего дня просто говорит Наоме. А Ханна думает, что же это за день, за час такой. Сама она смотрит на небо между высокими домами или, когда они идут к мосту Самильгё, и ничего не видит, даже если очень сильно прищурится. Как-то в воскресенье они сели на метро на синей линии, вышли на станции Чхунмуро и пошли к горе. В соснах еще слышалось пение цикад и другой, более пронзительный звук. Крик птицы. Наоми сильно сжала Ханни руку. «Тут я могу увидеть драконов», — сказала она. «Они не любят городского шума. Прячутся, когда вокруг много народу, много машин». Они прошли до дороги, ведущей на вершину горы, далеко от трамвая. Там они уселись на каменную скамью, и Ханна прочитала Наоми надпись на каменной стеле, где говорилось про Юн дон -Джу. Примечание. Юн Дон-Джу, 1917-1945. Корейский поэт, автор лирических стихов, а также поэзии сопротивления Она прочитала слова поэта, но, возможно, она знала их наизусть в память о войне, на которой нашел свою смерть ее дед. Одна звезда для памяти, другая для любви. Одна звезда для грусти, другая для желания. Одна звезда для стихов, «Другая для моей матери». Наоми внимательно слушает, а потом говорит. «Мне очень нравятся стихи, где говорится про звезды». С этого дня Наоми стала часто говорить о двух драконах. Она не говорила, какие они, откуда взялись. Только странные вещи вроде «в тот день, когда драконы проснутся» или «когда придет их час, драконы найдут друг друга». Наоми еще маленькая, и Ханна думает, что девочка просто сочиняет. Она покупает ей книжки с картинками, в которых говорится о драконах. Однажды она даже сама рассказала ей историю, услышанную в детстве. Историю про морского дракона. Давным-давно, на юге Кореи, неподалеку от города под названием Мокпо, жила старая крестьянка. Она жила одна-одинешенька, потому что ее муж и оба сына погибли на войне. Чтобы прожить, она пекла рисовые лепёшки и каждый день продавала их на базаре в Мокпо. И вот однажды по дороге в город ей повстречался тигр. Тигр был голодный, он подскочил к женщине, чтобы съесть её, но та бросила в него рисовую лепёшку и побежала прочь. Правда, бежала она не очень быстро и вскоре почувствовала, что тигр настигает её. Тогда она бросила вторую лепёшку, потом третью, потом ещё и ещё. И каждый раз тигр проглатывал лепешку и продолжал свое преследование. Тут старуха выбежала на берег моря. У нее не осталось больше ни одной лепешки, чтобы бросить тигру. И она обратилась с мольбой к морскому дракону. «Великий дракон!» — закричала она. «Помоги мне, пожалуйста, спаси меня от этого чудовища!» Не успела она прокричать эти слова, как море отверзлось, и из него появился морской дракон. Он сказал крестьянке, — Пойдем со мной за море. Там, на той стороне, тигр тебе будет не страшен. Так и случилось. Дракон попридержал море, и старуха прошла через него до острова, и жизнь ее была спасена. — А какой он был, этот морской дракон? — спросила Наоми. — Расскажи. Но Хана не знала, что ответить. — Ну, просто дракон, такой же, как те, которых ты видишь, — сказала она. Его же никто не видел, кроме той крестьянки, но он существует на самом деле, спит себе в море. Больше вопросов Наоме задавать не стало Она знает, что эти два дракона живут в небе. Она не видит их, только чувствует. Это как дыхание теплого летнего ветерка. Или как вихри, кружащие золотые листья гинко. Когда придет их час, они встретятся, как братья-близнецы, которых разлучили при рождении. Сидя на скамье перед Стеллой юн дон она запрокидывает голову. Я точно знаю, тот, кто написал эти стихи, видел их. У старой Ханы тоже нет на этот счет никаких сомнений. Она говорит, так всегда бывает, когда случается война или какое-нибудь бедствие, драконы шевелятся во сне, а вот когда они проснутся, наступит судный день. Все-то она перепутала, думается ей, и Библию, И слова Будды и даже сказки небылицы, которые рассказывала ей бабушка, когда кончилась война. Я снова увидела сталкера. Думаю, в действительности он никогда меня по-настоящему не оставлял. Он мастер своего дела, неужели его могут испугать несколько дождевых капель? Я явно недооценила его. Я увидела его в метро, увидела и сразу узнала. Он не был похож на того, кого я видела когда-то когда жила в эль -Сардида. Он показался мне выше, на нем был элегантный костюм, черные кожаные туфли, модные, разве что чуточку слишком остроносые. Вместо нелепой, черной, шерстяной вязаной шапки он носил теперь небольшую серо-голубую шляпу, как у тех, кто ходит на бега или посещает шикарные кафе в гранд-отелях Чамсиля. Примечание. Чамсиль. Район и станция метро в Сеуле. В Чамсиле я его и увидела. У меня была назначена там деловая встреча в офисном центре по поводу перевода с английского для одной фирмы. То ли страховой, то ли брокерской, я точно не знала. Просто ответила на объявление на сайте Job Korea. Деньги они предлагали вполне приличные. Дело было перед самыми экзаменами в университете. Так что сучка сама вернулась к занятиям и во мне больше не нуждалась. Я уже два месяца не навещала Соломею, Мне действительно нужны были деньги, чтобы заплатить за жилье. Встреча в Чамсиле была назначена на 9 часов вечера. Служащие уже покинули свои офисы, и квартал опустел. Здание делового центра походило на огромный корабль, залитый огнями, но совершенно безлюдный. Я узнала знакомый силуэт в вагонном стекле. Он стоял сзади в нескольких шагах и смотрел на меня. Думаю, что я узнала прежде всего его взгляд. Мне что-то словно давило в спину, чуть ниже затылка. Такое ощущение, будто вдоль позвоночника течет струя холодной воды. Но я была в метро, среди множества людей. Они входили и выходили на каждой станции. Когда объявили мою остановку, я решила сразу не двигаться, а выскочить в последнюю секунду перед самым закрытием дверей. Я видела такое в фильмах. Мне казалось, что это неплохая идея. Я быстро зашагала по переходам метро к выходу 4, от которого ближе всего до здания фирмы. Несмотря на окружающий шум, я слышала позади себя шаги сталкера. Он шел поодаль в том же темпе, что и я. И стук пластиковых каблуков его новых ботинок гулко отдавался в переходах метро. В точности, как в кино. Сердце мое билось со страшной скоростью. Несмотря на сквозняки, я вся взмокла от пота наконец в переходе рядом никого не осталось кроме меня и этого стука каблуков я попыталась размышлять здраво если я побегу он побежит быстрее меня, а я тем самым дам ему понять что знаю что он здесь что боюсь его и он может сделать со мной все что захочет если же я спрячусь например заскочу в магазинчик где продаются ремни и зонтики он поймет где я дождется пока я не выйду Потому что не могу же я бесконечно оставаться в магазинчике площадью в три квадратных метра со старушкой, которая будет меня все время спрашивать, что я желаю купить. Я поискала глазами человека в форме. Полицейского, служащего, метро, просто военного, чтобы позвать его на помощь. Но когда вам кто-нибудь очень нужен, его никогда не оказывается рядом. А что, если у него есть сообщники? И если полицейский не полицейский, а переодетый преступник? и воспользуются этим, чтобы схватить меня, начать угрожать. Я решила было позвонить, но не смогла вспомнить ни одного телефонного номера. Я действительно была совсем одна на этом свете. На какой-то миг я подумала даже о Соломее, но это было глупо, чем мне поможет несчастная калека. Я подумала о ней из-за самой истории, как будто ее развязка важнее действительного положения дел. Она сказала бы, и что дальше? И я могла бы сочинить хороший конец, который все расставил бы по своим местам. Придумать какую-нибудь хитрость, которая спасла бы меня, и я осталась бы в живых. А раз я могу придумать какой-то конец, представить себе, как я убегаю от этого человека в огромных лаковых ботинках и маленькой, словно приклеенной к голове шляпки а-ля маверик, гонится за мной механической походкой. Значит, я хозяйка положения. И оно — это положение. Может еще измениться. И все прекратится, растает, как в ночном кошмаре, рассеивающимся в одно мгновение при первых лучах утреннего солнца. Да, так и есть, все это сон. Я персонаж собственного сновидения. И в то же время смотрю на себя со стороны. Вижу, как делаю что-то, как иду, размахиваю руками, прижимаю к боку висящую на плече сумку, незаметно поворачиваю голову, Чтобы поймать в витрине отражение сталкера, считаю шаги. Раз-два. Раз-два. Раз-два. Прибавляю скорости. Раз-два. Раз-два-три. Как дети, которые, чтобы бежать быстрее, начинают подпрыгивать. При этой мысли я даже улыбаюсь. Подойдя к выходу четыре, я немного медлю. Может лучше пройти дальше, до шестого, и перейти на ту сторону? Я тогда могла бы пробежать между машинами, воспользоваться уличной суетой, которая царит по вечерам в Чамсиле, и улизнуть. Но все это было ни к чему. Завтра или послезавтра, да, но не сегодня. Я ведь переехала совсем далеко, на другой конец города, к самой станции Орюдон. И все оказалось зря. Я была уверена, что он выследил меня и там. Шел за мной под Бруклинским мостом, мимо ресторанов, специализирующихся на блюдах и свинины, видел, как я входила в дом, стоял внизу на тротуаре, дожидаясь, пока не зажжется окно моей комнаты. Потом с удовлетворением закуривал сигарету и, не двигаясь с места, докуривал до конца. А я-то думала, что все это уже далеко позади, что с этим покончено, и мне ничего не грозит. Теперь я уже испытывала, как мне казалось, не страх, а злость. Это она заставляла бешено колотиться мое сердце, и за нее тяжело вздымалась грудь. Как я могла быть такой наивной? Неужели я и правда ничего не смыслю в жизни? Неужели все, что я пережила — злобные нападки сестры, пренебрежение со стороны тети, одиночество, а главное — нищета, когда нечего есть, кроме горсти риса с кимчи, нечего пить, кроме тепловатой воды из-под крана? было нужно только для того, чтобы теперь стать добычей этого хищника, чтобы закончить свои дни разрезанной на куски и засунутой в черный полиэтиленовый мешок, перевязанный веревкой и выброшенной в реку Ханган. Эти мысли крутились у меня в голове, пока я поднималась по ступенькам, ведущим на улицу, и потом, пока шагала по тротуару, среди прохожих к большому светлому зданию, похожему на стоящий у причала корабль. И тут я вдруг поняла, что позади меня больше нет сталкера. Его не было видно ни в зеркалах заднего вида, припаркованных у тротуара машин, ни в витринах магазинов. Шагов его я слышать не могла из-за оглушительного уличного шума, рева автомобильных моторов, пронзительного рычания несшихся посредине мостовой автобусов, музыки, гремевшей из баров и магазинов, торгующих телефонами или косметикой, Зазывал на порогах разных заведений. В какой-то миг через дорогу ко мне вдруг выбежала женщина, одетая в белое платье, то ли как у медсестер, то ли свадебная. Она выглядела молода но, оказавшись ближе, я увидела, что у нее изможденное морщинистое лицо, а из-под шапочки выбивались растрепанные волосы с густой проседью. Кроме того, на ней была медицинская маска. Подбежав ко мне, она стала что-то кричать я не поняла посторонилась чтобы дать ей пройти она посмотрела на меня и повторила спит спит Прохожие обходили ее как зачумленную обернувшись не для того чтобы проследить за ней а лишь воспользовавшись этим предлогом я убедилась что сталкер и правда исчез. я остановилась чтобы перевести дух и за это время в голове у меня пронеслось несколько мыслей а что если я ошиблась или Может, ему встретился на пути полицейский, и он испугался, что я на него заявлю? Или еще? Сегодня еще не тот день. Он, как небесные драконы, ждет своего дня. Он объявится лишь тогда, когда придет его час. Но когда это будет? Когда он решит, что пришел его день? Почему завтра, а не сегодня? Почему здесь, в Чамсиле? А не в Орюдоне? Или не на улице, где живет Соломея? Прямо передо мной вход в здание. Мне остается сделать несколько шагов и толкнуть вращающуюся дверь. Но что-то останавливает меня от этого. Я не сразу понимаю, что происходит. Затем вижу руку, удерживающую меня за плечо, и другую, крепкую, толстую, как древесный сук. Я не могу ни закричать, ни пошевельнуться. Ноги у меня дрожат, сердце колотится, как бешеное. Мне не вздохнуть. Сталкер здесь, за спиной. Это он удерживает меня. Я слышу его голос, но не понимаю, что он говорит. Спокойные слова, произнесенные на одном дыхании. Не входите, не идите туда. Это ловушка. Внутри вас кто-то ждет. Ждет, чтобы причинить вам зло. Перед зданием никого. По ту сторону двери тоже. В холле полумрак. Сквозь тонированное стекло. Лампы на потолке кажутся звездами с четырьмя лучами. Я вижу двери лифтов, мне туда, на двенадцатый этаж, где назначена встреча. Голос у меня в ушах повторяет. «Не входите, это ловушка, вы рискуете жизнью». Мне удается рожать руку мужчины и выскользнуть из его объятий. Я отталкиваю его. «Кто вы такой? Что вам надо?» Он выпустил меня, отступил назад на два шага. Против света его лица не видно, и я узнаю только клетчатую шляпку, костюм. Он ниже, чем казался мне раньше, и не такой плотный. Я не знаю, улыбается ли он, как это бывало прежде. От него пахнет сигаретами, алкоголем. Этот запах успокаивает меня. Откуда вы знаете? Я больше не боюсь его. Он такой же человек, как и все. И шляпка у него смешная. «Кто вы? Как вас зовут?» Он отвечает не сразу. Твердит одно и то же. «Не идите туда. Там вас ждут. Вы подвергаете серьезной опасности». «Я не желаю слышать этого. Кричу. Вы сами опасность. Вы уже несколько месяцев следите за мной. Кто вы такой?» Он отвечает, как ни в чем не бывало. «Это моя работа. Следить за вами. Меня наняли, чтобы я вас охранял». И снова повторяет ту свою фразу. Теперь она звучит несколько напыщенно, так как я не желаю его понимать. В здании вас ждут. Кто-то хочет причинить вам зло. Вас убьют. Теперь я стою рядом с дверью. Заглядываю внутрь. Пустой и темный вестибюль словно отталкивает меня. Я не хочу туда входить. Кто вам заплатил? Кто просил охранять? Я не верю вам. И тут понимаю. Единственный человек, кто мог это сделать, кому все обо мне известно. У кого есть деньги и власть, плюс воображение. Это она. Калека в кресле каталки Она воспользовалась услугами Фредерика Пака. Она все устроила, все организовала из своей желтой гостиной, с другого конца города. Это так нелепо, что я не могу удержаться от смеха, вернее, от усмешки. Ну ладно. Тогда идите, отчитайтесь перед этим человеком. Расскажите, как все произошло. Как вы преследовали меня в метро, как помешали пойти на назначенную встречу, как спасли мне жизнь. Я поворачиваюсь к нему спиной и ухожу, не оглядываясь. Шагаю по широкому проспекту к Чамсилю. И не сразу понимаю, что прохожу мимо входа в христианскую церковь, мимо широкой двустворчатой двери с неоновой вывеской над ней, мимо той самой церкви где когда-то начинала свою певческую карьеру Наби. Это было давным-давно. Думаю, я тогда только еще переехала в этот огромный город Сеул и бегала в книжный магазинчик в Чоногу, полистать в подвальчике японские детективы, а главное — книги китаянки Дянь, которая пишет свои романы для наивных провинциальных девчонок всего мира. Там я повстречалась с Фредериком Паком. Я подумала — что Соломея наверняка наняла сталкера, чтобы я потом рассказала ей, как страшно мне было, когда за мной следил какой-то незнакомец. А еще я подумала, что она никогда не узнает конца истории про Вонаби-убийцу, хотя бы потому, что нанятый ею ангел-хранитель помешал мне войти туда, где меня ждал настоящий убийца. Ну что же, тем хуже для нее. После всех этих непредвиденных событий я решила еще раз сменить жилье уехать из Орюдона. Я больше не боюсь сталкера. Не знаю, продолжает ли он все еще исполнять свои функции ангела-хранителя или Соломея уволила его, кому нужен раскрытый шпион. Это была игра, и заговорив со мной, предупредив меня об опасности, он нарушил правила. Потом мне несколько раз позвонил господин Пак, он же Фредерик, с предложением снова увидеться. Мы встретились в кафе Лаватса рядом со станцией метро Ангук, где виделись и раньше. В этом уютном квартале мне снова повезло. Я нашла себе отдельную комнату на втором этаже маленького домика, принадлежащего пожилой китаянке, госпоже Лилю, которая живет там со своими тремя кошками. Возвращаясь в занятия в университете Хонде, я усаживаюсь в кафе с чашкой капучино и в ожидании господина Пака Записываю в тетрадку с белыми листами все, что только придет в голову. Песни, стихи, даже аксиомы. Мне теперь нравится записывать свои сны. Время от времени господин Пак сообщает новости о Соломее. На самом деле ее зовут вовсе не Соломея, а Ким Сери. А господин Пак так говорит о ней, что мне кажется, будто он был когда-то в нее влюблен. Лет 20 назад, когда еще в школу ходил. Мне так представляется, но я, конечно же, не могу заговорить с ним на эту тему. «Она очень сдала», — рассказывает Фредерик. «Она угасает с каждым днем, спрашивает о тебе, а ты не хочешь читать ее сообщения». «А его-то это с какого боку касается?» Я отвечаю язвительным тоном. «Ты что, теперь ее посланник?» Он пожимает плечами. «Какая ты злая, не похожа на тебя. Что он знает об этом?» Во-первых, злыми не рождаются, злыми становятся. Это одна из аксиом, которые я записала к себе в тетрадку. Я решила не сдаваться и не попадаться больше на эту удочку. Всем от меня что-то надо. Они, видите ли, не могут меня забыть. Перед переездом на новую квартиру тётя забросала меня сообщениями. Моя двоюродная сестра, распрекрасная пакхва, сбежала из дома. Вся семья в панике. Я тоже обязательно должна что-то сделать. Все страшно боятся за ее жизнь, а может и того хуже, за честь. Как будто ей есть что терять в этом смысле. Сначала я перезвонила было на тетин номер, чтобы сказать, что понятия не имею, что, где и с кем делает эта девица. Но это был неправильный ход. Тетя набросилась на меня с руганью, обозвала эгоисткой, вруньей и приспособленкой. И это после всего, что они с дочерью сделали для меня. Взяли к себе, когда я приехала из своей глуши, ничего не знала в Сеуле. Да кто я такая? Какая-то дочка торговцев рыбы из Чоладо. Да мне только треску потрошить. Я повесила трубку и больше на ее звонки не отвечала. После этого последовала целая череда сообщений. То с жалобами, то с угрозами. Я даже побоялась, как бы эта ведьма не заявилась ко мне домой. Сядет на метро, доедет до Орюдона, выманет у хозяйки ключи, она ведь хитрая, и залезет в комнату. Я приду, а она сидит на постели, раздвинув ноги, и смотрит своими глазками-угольками. Из-за этого я и стала искать себе новое жилье, и как можно дальше. Потом она сменила тактику. Она добилась, чтобы мне позвонила мама и завела разговор о пакхва. Я разговариваю с мамой примерно раз в месяц, Мы обмениваемся парой слов, чтобы быть в курсе о погоде, о работе, о денежных проблемах. Я часто подумываю вернуться обратно в Чоладо. Но как вспомню о нашей деревне, об улице, на которой ничего не происходит, разве что собаки подерутся, да в субботу какой-нибудь пьяница завалится на грядку со сладким картофелем, у меня даже сердце ноет, хотя моря здесь не хватает, а мне так нравится бродить в порту в Мокпо, пока мать договаривается с рыбаками о покупке рыбы-сабли и кальмаров. Я люблю запах морской воды, шум ветра, огни рыбачьих шхун в открытом море, словно огромные морские звери, повисшие во мраке. «Подумай о нас, доченька», — говорит мать. «Она единственная дочь родной сестры твоего отца. Это родная кровь. От этого никуда не денешься». Чтобы успокоить ее, я пообещала, что займусь этим. Вот только сдам экзамены, тогда у меня будет больше времени. Я солгала. Я знала, что пальцем не пошевелю ради пакхва. Пусть тетя нанимает частного детектива. Могу дать ей телефон моего сталкера, если она захочет. Не помню, сказала ли я это матери, а она потом передала тете. Но после этого между нами пролегла пропасть непонимания. И я обрела покой. Через некоторое время я узнала, что Пакхва вернулась домой. Отец дал ей пощечину, мать на нее наорала, потом они оба ее простили, и всё снова стало, как было. Вот так и получаются малолетние преступницы и падшие женщины. Еще одна аксиома. Тогда-то я и поняла, что происходит в моей жизни. До сих пор я об этом по-настоящему никогда не размышляла. До какой степени у меня всё странно, невероятно. Не знаю, случайность ли это, или я увидела нечто вроде сна наяву. Когда я теперь об этом думаю, мне кажется, что было специально предназначено, чтобы совершилась эта история, что я выступила в ней как бы в роли посланца высших, небесных сил, и что после этого мне уже никогда не быть такой, как раньше. Вот, это моя последняя история, и я расскажу ее Соломее. Пока еще не слишком поздно. Я сочиню ее, чтобы она знала, что была единственным человеком в моей жизни, который значил для меня очень много, больше, чем родители, больше, чем сможет когда-либо значить Фредерик, единственным из миллионов и миллионов человеческих существ, живущих в этом городе, в Сеуле, со всеми его районами, со всеми домами, улицами и дорогами, мостами и туннелями, с его великой рекой Ханган видевшие столько войн, преступлений и страстей, чьи желто-зеленые воды бегут и бегут вниз, к морю, смешиваются с грязными водами океана и никогда не возвращаются вспять.